Глава четвертая Мое утро, несмотря на предстоящее мероприятие, началось довольно буднично. Проснулся, принял душ, позавтракал. Готовить самостоятельно не пришлось. На огромной кухне поместья работала целая бригада поваров, способных исполнить любое гастрономическое пожелание. Впрочем, мои вкусы довольно приземленные. Предпочитаю, что попроще. Марина за завтраком давала мне базовые уроки этикета для общения с государем. Как нужно его приветствовать, как себя вести, когда говорить. Список правил оказался огромным, что меня изумило. Едва ли я запомню даже половину из него. Даже если меня сочтут невежественным, мне-то что с того? «Пора», — наконец сообщила Марина, и я кивнул, поправляя золотой перстень на пальце. «Это что-то вроде родовой реликвии, которую мне стоит носить». Перстень создал я сам из чистейшего света, так что в нем заключено довольно много силы. Подобные я собирался сделать и другим своим приближенным, чтобы одновременно подчеркнуть статус в новом роду и вместе с этим сделать их сильнее. Такие украшения создадут им связь со мной, и я смогу проще и безопаснее делиться с ними своей силой. Я ожидал, что к императору меня повезет обычный пассажирский флаер, но все оказалось иначе. Флайер действительно был, но большой. Я бы даже сказал грузовой, переоборудованный в элитный транспорт, а ему в качестве воздушной поддержки и охраны выделили сразу двух паладинов. Сопровождение оказалось удивительно пунктуально. Прибыли минута в минуту. Тяжелый флайер грузно приземлился на одну из посадочных площадок на заднем дворе гигантского поместья Добронравовых. А вот паладины остались в воздухе, контролируя территорию. Флаер отворил люк, и ко мне спустилась моя хорошая знакомая Мирослава, облаченная в довольно необычный наряд. Это было что-то вроде облегающего военного кителя черного цвета с ярко-красным плащом за спиной, высокими по колено сапогами и беретом на голове. Мирослава, и почему я не удивлен? Кажется, из паладинов я больше никого и не видел толком. Просто я единственная, кто хочет с тобой возиться. Девушка не осталась в долгу, сдержанно улыбаясь. «Все-таки момент серьезный. Проявлять настоящие эмоции ко мне она не имела права. Готов встретиться с государем. Он нас ждать не будет». «Конечно, в путь», — кивнул я, после чего девушка провела меня во флаер. Люк затворился, двигатели загудели, и мы стали подниматься в воздух. Внутри все было по высшему разряду. «Это даже не бизнес-класса самолет, а нечто уровнем выше». Все стильно, элегантно, а пол так вообще монитор с огромным разрешением, позволяющим транслировать что угодно, например, вид на Землю под нами. Полет займет чуть меньше часа. Ты даже соскучиться не успеешь», — улыбнулась Мирослава жестом, приглашая меня присесть. «В такой очаровательной компании нисколько не сомневаюсь». «Только давай без флирта», — прикрыла она глаза на мгновение. «Я на работе. Личное отношение мы оставили там». «Понял, понял». Не стал настаивать я, продолжая ей улыбаться. — И все же, почему именно ты? Ты же говорила, что тебя отстранили. — Отстранили, а после заварушки с драконом и порталом вернули на службу. На самом деле я и не думала, что буду присутствовать при твоей встрече с государем. Но поступил прямой приказ начальства. Они в курсе наших отношений и, видимо, посчитали, что будет лучше, если твоим сопровождающим буду именно я. — И почему же? Разве не наоборот? — Они считают, что так ты будешь... «Более предсказуем, что ли?» «Руководство гвардии, о тебе не самого хорошего мнения, Андрей. И дело даже не в недавнем скандале. Про него мы уже говорили в прошлом. Дело в том, что ты появился всего несколько месяцев назад, и после этого мир словно сошел с ума. Прямо сейчас мы стоим на пороге огромной войны с Новым Британским Альянсом и Османской Империей. Не до конца уверенные, будут ли у нас в ней союзники. «Значит, они думают, что пока ты рядом, меня проще будет контролировать». «Да, но мы-то с тобой оба понимаем, что ничего не выйдет. Я тоже думала, что в Нью-Лондоне смогу держать тебя в узде, а в итоге бой с Филином в прямом эфире и сражение с тварью глубинного искажения прямо посреди улицы. Знал бы ты, какую мне выволочку устроили после той миссии!» «Извини, это все, что могу тебе сказать». «Перестань, тебе ведь на самом деле не жаль». «Что, сделал? Нет. Жаль, что тебе из-за этого досталось. В следующий раз отправляй их прямо ко мне». «Я доходчиво все объясню». Мирослава на это лишь покачала головой, скрестив руки на груди. Пыталась сделать недовольный вид, но глаза выдавали. В который раз убеждаясь, что подобные неприступные и самоуверенные красавицы в итоге меняются, стоит им поближе познакомиться со мной. «Может, в карты сыграем?» — предложила она. «Давай». «А на что?» «Ну, например...» Полет действительно прошел довольно быстро. Мы даже разыграться с Мирославой не успели, как внизу показался пригород столицы. Что уж говорить, город действительно впечатлял. Самый большой в стране, умудрившийся сохранить много классической архитектуры и отгрухать десятки районов с огромными стеклянными небоскребами. С высоты птичьего полета было особенно заметно это смешение эпох и архитектурных стилей. В центре города сверкали купола старинных соборов и шпили древних зданий. Их золотые и медные крыши переливались в лучах солнца, и на фоне всего этого — районы с современной архитектурой, простирающиеся до самого горизонта. Между ними, словно артерии, тянулись широкие проспекты, заполненные машинами. То там, то тут попадались на глаза зеленые парки и скверы. Сам город разделен на двое рекой, через которую перекинуты десятки мостов. «Добро пожаловать во Владимир!» Сразу в резиденцию императора меня не повезли. Не почину, так сказать. Флаер приземлился в одном из аэропортов, где меня уже дожидался кортеж из трех автомобилей. А я думал, мы полетим сразу к государю. Над его резиденцией запрещены полеты, Вообще, любые. Все гости прибывают к его величеству по земле, а не по воздуху. Я кивнул и сел в машину. Мирослава присела рядом, и мы двинулись в путь. Теперь я мог рассмотреть столицу намного ближе и сразу заметил существенные отличия от, например, Москвы или Новгорода. «Это что, роботы?» Я увидел двуногих машин, которые занимались разного рода работой. Одни подметали улицы, другие переносили грузы, третьи занимались строительством. Да, боты. За пределами столицы они пока вне закона, но, думаю, лет через пять появятся и в Москве. Очень уж удобны они для грязной работы, но многого ждать не стоит. Их и схемы пока оставляют желать лучшего и непригодны для сложных работ, но как чернорабочие подходят идеально. Чистят город, строят и ремонтируют дома. Мирослава на миг задумалась. Хотя пяти лет может быть маловато. Ставлю скорее на десять. Государе так нравится держать технологии при себе. Не все так просто. Конкретно с ботами они дороги в производстве и сложны в обслуживании. Если выпустить их на большой рынок, то их цена вырастет в несколько раз просто из-за спроса. Плюс многие профсоюзы рабочих против такого. Они бы уже могли появиться на улицах других городов, но множество общественных организаций против. А с другими технологиями, вроде флайеров? Тут уже да, подобные вещи доступны лишь избранным, нехотя признала девушка. Зато это хороший стимул для остальных рвать жилы на благо империи. Кнут и пряник? Да, в какой-то мере. В остальном же столица не так уж сильно отличалась от Москвы, например». Разве что старой архитектуры тут было гораздо больше и меньше военных объектов. Москву не просто так называют западным щитом. Сейчас это не просто один из крупнейших городов страны, но еще и самый обороноспособный. Именно на нем пролегает край желтой зоны. Владимир уже в зеленой, где открытие порталов очень редкое явление. Единичное, если быть точным. А флайеров тут не так много, как я думал. Я заметил, что в воздухе совсем мало летающих автомобилей. «Думал, у нас половина неба ими закрыта?» «Вроде того». «Нет, флайеры тут лишь немногим более распространены, чем в той же Москве. До того, чтобы у каждого владимирца было по своему флайеру еще очень и очень далеко. Даже у меня нет такого, если не считать служебной, который могу использовать только по согласованию. Забавно не находишь?» «У меня есть огромная боевая машина, которой могу управлять, когда захочу, но чтобы просто слетать куда-нибудь на флаере, мне нужно отправить запрос в отдел имперского транспорта, и не представляешь, сколько раз мне отказывали». «Кстати, а с твоим паладином что?» Мирослава вздохнула. «После той битвы от него осталось лишь груда железа. Нового пока не собрали». Они на самом деле довольно индивидуальны. Там нейронная система управления, которая подгоняется прямо под оператора, а это очень много тестов и подготовок. Я ближайший месяц на регулярной основе буду ходить на калибровке систем. Зато никто другой не сможет пользоваться моим паладином». И вот, наконец, мы стали подъезжать к императорскому дворцу. Тот находился за пределами города, и, как и говорила Мирослава, над ним была организована бесполетная зона. Ничего в воздухе с момента, как мы въехали в пригород, я не заметил. Дворец и в самом деле был дворцом, по сравнению с которым даже поместье Добронравовых казалось совсем крошечным. Это скорее был отдельный город с тысячами людей, обслуживающего персонала и охранниками. На въезде на территорию нас остановили, пропустили через особый сканер, после чего пропустили на следующий пункт контроля. Осматривали не только меня, но и Мирославу правда, девушку довольно поверхностно, а вот меня с пристрастием, но никакого оружия у меня при себе не оказалось, так что и эту часть контроля я прошел без проблем. Оставалась последняя, и меня она не слишком порадовала. Полная блокировка сил. Мне вручили браслет, который полностью блокирует дар одаренного, и все бы ничего, я с такими уже дела имел, но материал у этого был особый, рассчитанный в том числе и на одаренных моего уровня. Просто разорвать его не выйдет. Случись это раньше, я бы отказался, и плевать, как бы император на это отреагировал. Отрезать свой дар, становясь беспомощным, учитывая обилие врагов, я не позволил бы. Но теперь во мне искра созидания, и я могу использовать свет. А такой браслет перекрыть не может, а следовательно, и как-либо ограничить тоже. Выходит, что для меня браслет становится просто необычной безделушкой. — А тебе такую штуку не навесили? — отметил я. — Я гвардеец, мне можно. «Но не стоит принимать на свой личный счет, тут всем гостям такие надевают», — пояснила Мирослава. «Идем, мы и так опаздываем на две минуты». Как и поместье Добронравовых, императорский дворец был настоящим лабиринтом коридоров и переходов. Есть даже подозрение, что это было сделано специально, чтобы в случае штурма не позволить врагам легко проникнуть вглубь. Но потеряться мне тут было сложно, ведь меня провожала лично Мирослава, и она отлично ориентировалась». Наконец я оказался перед внушительного вида деревянной дверью. Старой, но видно, что за ней ухаживали, и регулярно обновляли лак. На ней была вырезана сцена какой-то старой битвы с драконом, которому противостояли богатыри. «Это знаменитая Витебская битва, первый известный нам прорыв эсрангового портала. Учитывая, что тогда и одаренные были слабее, и современных технологий и артефактов не было, страшно вообразить масштабы разрушений», — тихо сказала Мирослава. «Идем». Она отворила дверь, пропуская нас в просторную и светлую приемную, где уже сидело несколько человек. Мне еще раз объяснили регламент общения с государем и лишь после этого позволили пройти в соседнюю комнату. Что ж, настало время посмотреть на нашего императора вживую и вблизи.